Глава 13. Первое, что он увидел, открыв глаза, был кот. Полосатый кот со странной мордой и длинными усами. Один глаз кота был зеленым, второй — голубым. Аверин моргнул. «Брысь», — сказал он. Точнее, попытался, но из его рта вырвалось только Он снова моргнул. Кот исчез. «Ваше сиятельство, вы очнулись, анонимус». Это его голос. Аверин попытался повернуться, но правое плечо пронзило боль. — Пожалуйста, не двигайтесь. Анонимус наклонился и, приподняв его голову, поднес к губам стакан с водой. — Пить! Как же хотелось пить! Он судорожно глотнул, чуть не подавившись, и принялся жадно пить, пока стакан не опустел. Анонимус убрал стакан и подал большую кружку. Из нее пахло куриным бульоном. Аверин сделал глоток, потом долго смотрел на фамильяра и, в конце концов, задал вопрос, который сейчас волновал его больше всего. — Анонимус, я сдал? — Что сдали, ваше сельство? — спросил Див, не убирая кружку. — Экзамен, выпускной. — Экзамен. — Конечно, сдали на отлично. Вам надо поесть. — Очень хорошо. Этот ответ его совершенно успокоил. Он послушно выпил бульон и понял, что глаза закрываются. — Я немного посплю, — тихо проговорил он и провалился в сон. — Почему это Не могу сделать я. Я даже какао умею варить. Голос был очень знакомым, но никак не получалось вспомнить. Я кормил его кашей с ложечки еще в детстве и определенно лучше знаю, как выхаживать больных. А это голос Анонимуса. Хлопнула дверь, Аверин повернул голову. Анонимус переставлял какие-то миски и чашки с подноса на прикроватный столик. — Вы проснулись? — повернувшись, спросил он. От мисок пахло вкусно, в животе заурчало. — Да. А теперь дай мне быстрее поесть. Анонимус осторожно подсунул руку ему под спину, поднял и, обложив подушками, усадил на кровати. Поднес на вытянутую руке миску с кашей. Аверин попробовал пошевелить правой рукой и не почувствовал ее. Он скосил глаза и увидел, что все плечо закрывает гипс. Пошевелил левой, и она оказалась, если не в порядке, то как минимум на месте. С трудом вытащив руку из-под одеяла, он откинул его и увидел свою правую руку, полностью закованную в гипсовую повязку. — Я облегченно выдохнула. — нем сдай мне ложку. — Да, ваше сиятельство. Как только ложка оказалась в руке, Аверин принялся за еду. Каша оказалась просто невообразим вкусной. Он съел все без остатка. — А есть еще? — К сожалению, вам больше нельзя. Вот есть компот из шиповника. Он очень полезен при потере крови. — Отлично. — Давай. Много я потерял? — Очень. Анонимус протянул кружку. Компот Аверин тоже выпил залпом. «Чей это был голос?» спросил он. «Вы спорили?» его. «Это был Кузя, ваше сиятельство». «Кузя! Кузя!» Аверин попытался вскочить, но все тело пронзило боль. Анонимус стремительно рванулся к нему и осторожно прижал к кровати, не позволяя подняться. «Вам нельзя. Еще рано. Врач категорически запретил. Кузя!» «Где он? Что с ним? Он жив?» Верен понял, что последний вопрос был дурацким. «Конечно, Див жив. Иначе как бы он слышал его голос? Но тогда почему жив он сам?» «Да, ваше сиятельство, но он несколько изменился. Вам сейчас нельзя волноваться. Отдыхайте». Анонимус собрал пустую посуду на поднос и пошел к выходу. «Анонимус, отвечай, где он? Я могу с ним поговорить?» Фамильяр обернулся. — Конечно, как только доктор разрешит вам посещение. Он поклонился и вышел за дверь. Наверное, остался полу лежать на подушках. Как же так, что произошло? В памяти кусками всплывали эпизоды произошедших событий. Вот он у Анастасии, в бокале красное вино. Вот дорога пустая, телефонная будка, кузя, нанизанный на копье. Перекошенное лицо демона, огромная серебристая лапа с головой, насаженная на коготь. Почему он жив? Почему Кузя его не сожрал? Неужели его успели остановить? Но кто? И самое главное, как? Аверин почувствовал, что смертельно устал. Слегка пошевелив головой, он устроился поудобнее и снова заснул. В следующий раз он проснулся от того, что в окно светило солнце. «Доброе утро, ваше сиятельство! Если хотите, я задерну шторы!» Анонимус поднялся со стула возле окна и шагнул к кровати. «Нет, лучше дай мне поесть. Как вы себя чувствуете?» «Отлично!» Он попытался сесть. Анонимус подставил руку, помогая, но в целом у него получилось самостоятельно. На кровати появился низкий столик с завтраком, и этот завтрак выглядел как полноценная еда. Расправившись с ней, Аверин посмотрел на Анонимуса. Ну как, посещения уже разрешены? Да, ваше сиятельство, но если вы устанете, немедленно говорите. Хорошо, мой дорогой Цербер. Я тебе сразу доложу. Что? На лице Анонимуса появилось удивление. Ничего это я так шучу. Анонимус вышел, и сразу же дверь снова распахнулась и влетел Кузя. Гермес Аркаевич, «Вы хорошо себя чувствуете?» Див бросился к нему и грохнулся на колени возле кровати, сложив руки на одеяло. «Этот ваш не, не пускает меня. Я три дня уже под дверь торчу. А мне можно уже вам последнюю операцию сделали почти неделю назад?» «Неделю?» «Вы говорят, я здесь уже неделю?» «Не, две с половиной. Сначала вы лежали в реанимации, потом вам сначала одну операцию сделали, потом еще одну. Сказали, что если все будет хорошо, вас выпишут через несколько дней». Кузя поднял голову и улыбнулся. Но Аверин смотрел не на его лицо, а на золотого двуглавого орла на его шее. Что ж, не такой уж плохой конец у этой истории, если разобраться. Но почему-то стало грустно. Додумать эту мысль он не успел. Дверь снова открылась, и в палату вошел Виктор. И на его лице улыбки не было. «А Кузя, выйди мне. Нужно поговорить с Геремесом Аркадьевичем. Доктор сказал, что уже можно». «Ну, Виктор Геннадьевич, Кузя вышел!» — проговорил Виктор, тоном нетерпящего возражений. «Ладно». Кузя встал и поплелся к двери. А Виктор зашел и присел на стул возле кровати. Некоторое время оба молчали. «Как вы?» — спросил Виктор. жив, как видите». Аверин попытался улыбнуться. «Да, вижу». Виктор посмотрел куда-то в сторону и, видимо, устав от тягостного обмена любезностями, повернулся и посмотрел Аверину в глаза — как вы могли. И вы мне еще голову морочили. верен отвел было глаза, но понял, что это выглядит жалко. И оправдываться было бессмысленно. Но он все же проговорил. Я хотел вам сказать. Пытался даже пару раз. Понимаю, как глупо это звучит, но это была ошибка. И я не знал, как ее исправить. Вы про то, что водили меня за нос с Кузей? Я знаю, он мне все рассказал. Вы же сами велели ему сдаться. «Да», — Аверин все-таки улыбнулся, — «но я не думал, что выживу». «Именно! А я как раз про это и говорю, про то, как и почему вы выжили!» Он поднял руку и положил что-то на одеяло. Аверин посмотрел. Это было лезвие его кинжала. «Знаете, что это?» «Конечно!» — Аверин протянул здоровую руку и взял лезвие двумя пальцами. «Это мой серебряный кинжал. Кузи как-то сумел найти его и вогнать в горло того демона». В общем я уверен, это все тоже уже знаете. — Конечно. А вот вы знаете, что ваш Див сжимал эту штуку в руке ровно до тех пор, пока я не приставил к его голове пистолет? — В руке? — Пистолет я не понимаю. — А вы подумайте, вы же колдун. Аверин нахмурился и еще раз посмотрел на лезвие. — Проклятие, ну, конечно же. Выходит, Кузя специально причинял себе боль, сжимая серебряный нож, чтобы... От же черт! Аверин бессильно уронил руку на одеяло. Лезвие выскочило из пальцев и упало на пол. — Помните, что вы мне постоянно говорили? — Виктор повысил голос. — Они не люди, не очеловечивайте их. Все, что они хотят, — это сожрать. Вы хоть сами себе верили? И после всех этих разумных слов что вы сделали? В одиночку рванули, сломя голову к дому Хмельницких, чтобы отдать жизнь за не человека. Никогда не поверю, что в этот момент вы думали о кучке пьяных анархистов. Нет. Вы были готовы погибнуть, спасая своего дива. А когда я нашел парня в больнице, его трясло так, что под ним диван ходуном ходил. Он был весь в вашей крови. И знаете, чего он боялся больше всего? Что сорвется. Я Дурень еще пистолет на него наставлял, вспомнил, что вы говорили про опасность для жизни, да только фетис в меня потом просветил. Гермес, когда я его увидел рядом с вами, там возле особняка, он дыру в вашей ноги рукой зажимал. Он наврал в скорой, что ваш фамильяр, чтобы его пустили, и он мог продолжать накачивать вас своей энергией. Вы выжили только благодаря ему, не человеку. «Но, знаете, я бы так не злился, мы все ошибаемся, даже самых близких, но вы мой лучший друг. Неужели вы подумали, что я бы вас не понял? Не понял, почему вы не хотите отдавать мальчонку Булгакову?» Верин отвел взгляд. Он понятия не имел, как ответить. Мысли метались из стороны в сторону, но собрать их в единое целое не удавалось. «Все равно пришлось...» — тихо проговорил он. «А что был делать?» В вашей вене торчала и глаз чьей-то кровью. Вам предстояло еще две в лучшем случае операции. Наш клетка в участке не выдержит дива первого класса. А от вашей у нас не было ключа. Отвезти его в управление было единственным выходом. Не волнуйтесь, Фетисов подтвердил, что на момент регистрации ваш див был вторым классом. Спасибо. Я, Я видел Орла. Я могу с ним поговорить? Конечно. Я сказал все, что хотел. Честь имею. Он встал и вышел из палаты и тут же туда вновь влетел синий-красный вихрь. Устроившись на прежнем месте у кровати, Кузя радостно затараторил. А вы знаете, что у меня теперь четвертый уровень, даже больше, почти пятый. Половина дивов управления слабее меня, представляете? — Представляю, Кузя. Аверин улыбнулся. — Как тебе вообще в управлении? — Так себе, Кузя скривился. Комнаты у них в общежитии крохотные. Вот такие всего. Он развел руки в стороны. Кровать, стол, стулы, маленький шкафчик и все. Даже телевизора нету. В стену встроены серебряные решетки, двери тоже. Так не видно, но хорошо ощущается. Но со временем привыкаешь, конечно. Получается, это натуральная тюрьма. самоверен никогда не бывал в корпусе управления, где содержали дивов, и таких подробностей не знал. Что ж, в средствах управления действительно не ограничено. Нет, там можно свободно входить и выходить. Меня запирали всего три раза в первые дни, а потом еще на время операции. Но я хорошо себя вел, на стены не кидался. Молодец, сказал Аверин. Ему стало совсем неловко. Нет, правда, ты большой молодец. Да ладно, отмахнулся кузи Я же не идиот. Я же знаю, что там вести серебро. Зато еду приносит прямо в комнату. Правда, это бурда какая-то сытная, но совсем невкусная. Мешанина, каши, мясо и овощей. Он наморщил нос. Серебро. Кузи, покажи руку, попросил Аверин. Ту, в которой ты серебро держал. «А, да отлично все!» — Див вытянул руку и раскрыл ладонь. По ней пролегли две глубокие белые бороздки. Видимо, в эти места упирались острые края лезвия. Зато оказалось, что Владимир умеет быть не страшным Он мне там все показывал, объяснял правила. Конечно, не страшно. Ты же теперь не намного слабее его. Надо было по-настоящему поблагодарить Кузю. Но сейчас подобрать правильные слова у Аверина никак не получалось. А потом? Будет ли потом возможность хотя бы поговорить с ним? Див словно услышал его мысли. — Гермес Аркадьевич, — сказал он жалобно, — ну, когда мы уже домой поедем? — Так домой хочу, кузя. В горле застрял колючий противный ком. Див не понимает, что домой он уже не поедет никогда. — Наверное, думает, что хозяин выйдет из больницы и его заберет. — Кузя. Он прокашлялся и продолжил. — Скажи, а кого поставили твоим хозяином? У него были знакомые колдуны в управлении, даже двое однокурсников. Не друзья, но все-таки неплохие люди. Хорошо бы, если бы Кузю отдали кому-то из них. Если нет, то через год можно будет договориться. Кузя округлил глаза. — Вы шутите, Гермес Аркадьевич? — Да? — шучу. Он не непонимающе посмотрел на Дива. Тот ответил не менее удивленным взглядом и полез в карман. — Так вот же! — он протянул жетон управления. — Вас же! Кого же еще? Аверин схватил жетон и поднес к глазам. Жетон был активирован. На нем стояла отметка о привязанном к нему Диве. Аверин перевел взгляд на шею Кузи и чуть не застонал, но, ну, конечно. Ослепленный сиянием орла, он не обратил внимания на то, что сам ошейник не изменился. Это был его ошейник, да и одежда на диве. Синяя рубашка с оранжевым кушаком и красные штаны. Кто бы разрешил сотруднику управления одеться подобным образом? — Разве Виктор Геннадьевич вам не сказал? Они с колдуном Фетисовым меня привязали. — Вот прям тут, в уборной? — он указал на дверь. Верин во все глаза смотрел на Кузю. «Нет», — медленно проговорил он, — Виктор Геннадьевич мне ничего не сказал. До вечера Кузя сидел в палате. За это время Аверин успел узнать, как зовут самых сильных дивов в управлении, кто у них там главный, как выглядит жена князя Булгакова и, самое важное, где, сколько раз и кому, Кузя в красках и подробностях поведал историю, как он, схватив когтями серебряный кинжал, вонзил его в горло демона, клыками вцепился в плечо. Допрашивали Кузю не единожды. И допрашивали колдуны. Но Див сумел виртуозно обойти все подводные камни и не выдал секрет. Если не будет проведено более подробное расследование, то Виктор и Фетисов в безопасности. А на крайний случай есть еще легенда про амулет. — Кстати, а где амулет маскировки? — поинтересовался Аверин. — Может, его нашел кто-то? И тоже отдал кузи на хранение. Кузи потупился. Потерял. Я его с руки сорвал, чтобы изменить форму, избежать, но не успел. Этот демон очень быстрый был. Я потом искал, но ничего не нашел. Там столько народу потопталось. Ну что, ты не расстраивайся. Думаю, анонимус тебя простит. Он уверен, что ты его носил для моей защиты. В дверь постучали. Да, заходите, отозвался Аверин. Дверь открылась, и на пороге появилась Маргарита в белом халате и с сомьемистой корзиной в руках. Ой, добрый день. Кузьма, ты уж тут как тут? Она поставила корзину на столик и всплеснула руками. Гермия Аркадьевич, да что же это, кожа до кости. Вас что, вообще тут не кормят? Извини, Маргарита, мне почти ничего нельзя. Как тебя пропустили-то с этой корзиной? А! заулыбалась она. Ваш врач? Или он медбрат? Ну, такой импозантный. Мужчина дежурит возле вашей палаты, он все тщательно проверил и разрешил занести только то, что вам можно. Вот смотрите. Она начала выкладывать судочки и горшочки. Вот тут паштет из вареной куриной грудки. Это вот варенец. Я с него сняла сливки, он не жирный. А это вот постные лепешки. Фрукты вам пока нельзя, сказали. Ну, ничего, Кузьма их съест, правда? Ага. Глаза кузи загорелись. — Конечно, съест. Вот уж кто точно голодал на казенных харчах в своем училище. — О! — грустно вздохнула Маргарита. — У меня аж плохая новость. Кузечка, котик наш пропал. Так что теперь ты у нас один, Кузьма, остался. — Пропал? Конечно, не мог же Кузя бегать из управления домой специально, чтобы Маргарита не волновалась. «Не беспокойся, Маргарита!» Сестры говорили, что здесь какой-то кот шастает. Может, он меня нашел? «Ах, как было бы хорошо!» Она вздохнула. А то я заходила каждый день, звала, еду оставляла. Не пришел. «Ладно, я пойду, да?» Кузя встал. «Мне же заниматься надо. Где вы оставили фрукты, тетенька?» Так тут же оставила на столике возле палаты. «Ты спроси доктора». «О, конечно же, я обязательно попрошу дяденьку доктора отдать мне фрукты». кузи показал зубы. Ох, быть теперь анонимусу, дяденькой доктором. Хорошо, если не до конца своих лет. Давайте я вам помогу, предложила Маргарита. Давай, вот варенец мне, да, и, наверное, намажь лепешки паштетом. У тебя там нож есть? Конечно, несколько обиженным видом изрекла Маргарита. И нож, и ложка, и вилка, и сейчас. Варенец оказался невероятно вкусным, как и лепешки с паштетом. Маргарита обладала даром приготовить вкусную еду даже без соли и специй. А может быть, Аверин просто истосковался по домашней стряпне ну или по еде вообще. Поев, он понял, что хочет спать. Поблагодарив Маргариту, он попросил ее идти домой. — Конечно, отдыхайте, Гермес Аркадьевич. Она принялась собирать посуду в корзину. В это время открылась дверь, и в палату неспешно вошел кот. Маргарита оглянулась. «Кузя!» — радостно воскликнула она и всплеснула руками. «Мя!» — ответил кот, и деловито, запрыгнув на кровать, лег колдунул на грудь. Аверин вытащил левую руку из-под одеяла и неуверенно почесал кота между ушами.